Глава 1033. Да будет свет. Тщательно изучив бронзовый крест и себя в руках, Клейн был уверен, что это, по крайней мере, запечатанный артефакт первого класса. Кроме собственного очищения, артефакт обладал другими способностями уровня полубога из домена солнца – вспышкой. Что до негативных эффектов, то это и вовсе не было проблемой, если сделать всё правильно. Например, помогать людям, которые случайно попали в мир потусторонних и надеялись, став обычными людьми, избежать этого безумия. Использовать артефакт, чтобы тайно извлечь осанцы из людей, которые выпили дополнительное изделие, хотя это требовало точности, в противном случае можно было бы понизить последовательность. Конечно, изменённые изделиями тело и душа определённо вступят в конфликт с человеческой сущностью, поэтому потусторонние, которые воспользовались этим артефактом, чтобы стать обычным человеком, безо всяких сомнений начнут страдать от побочных эффектов, но от чего конкретно это будет зависеть от их пути и последовательности. Это заставило Клина вздохнуть — самый полезный и ценный побочный эффект, который он только видел. И для него единственной проблемой было то, что артефакт нельзя носить с собой сколько-нибудь продолжительное время. И его нельзя было передать марионетке просто потому, что артефакт извлечёт из неё эссенцию и опустит последовательность. А ведь марионетка больше не может продвинуться, выпив зелье, так как их духовные тела в сущности мертвы. Что до превращения простых существ в марионетки, они восхвалят солнце, владея этим артефактом продолжительное время и избавятся от контроля. Я могу только оставить его в мире над Серым Туманом и доставать, когда он потребуется. Это не так уж неудобно для странного колдуна. Ведь он никогда не выступает неподготовленным. Позже надо будет убедиться, что этот артефакт соответствует незатенённому «Если да, то продам его солнышку, когда тут усвоить залежица света». Думаю, глава Совета Шести Серебряного Града будет рад обменить этот артефакт на запечатанный артефакт равной ценности. Путь Солнца явно лучше других подходит земле землезабытый богами. Настроение клена улучшилось, когда он положил бронзовый крест обратно на изъеденный временем стол. Настроение клена улучшилось, когда он положил бронзовый крест обратно на изъеденный временем стол. Он не решился проверить сразу и планировал оставить артефакт до своего возвращения на улицу Бёкланд. Когда это случится, он использует предсказания во сне для того, чтобы выяснить его происхождение. Что до близости поместья к подземным руинам, Клейн опасался того, что ангелы с королевского рода или даже сам Адам наблюдают за всем этим районом, и если эти его эксперименты как-то повлияют на окружающую обстановку, его секрет могут раскрыть. Даже если этот запечатанный артефакт не соответствует незатенённому, Он определённо принадлежит домену Солнца, самая большая с примесью другую Солнце. Нет, любая другая примес будет очищена, к тому же священная эмблема вечно пылающего Солнца это символическое изображение Солнца из чистого золота и не имеет креста никакого отношения. Хм, исключив это, единственный, кто связан с Солнцем, это создатель Серебряного Града, древний бог Солнца, отец Амона и Адама, предположительно, попаданец. Артефакт было у Стретфорда. так не значит ли это, что в некотором смысле с королевским родом сотрудничает Орден Сумеречных Отшельников, а психологические алхимики – это уловка. Конечно, вариантов много. Артефакт могли обнаружить Августы, ведь они были известным ангельским родом ещё в Четвёртую Эпоху. Обнаружить артефакт Древнего Бога Солнца для них было бы вполне естественно. Но если этот артефакт предоставил Адам, мог ли он быть частью плана? Увидев Трисси, которая была каким-то образом связана со злым богом, её сообщницу, Виконт Стретфорд воспользовался крестом, а не чем-то другим, поэтому план кажется довольно разумным предположением. Решив уничтожить Шерману, Виконт не был уверен, не искажена ли она злыми богами, поэтому опасался случайностей и не воспользовался другим способом. Слишком логично. Да, всё очень логично. Просто я не уверен, нет ли здесь признаков чужого вмешательства. После этих мыслей у меня снова появилась фобия 008. Да, мисс Мак и мисс Правосудия раньше уже обсуждали Адама. Говорили они о земле, забытой богами, дворя Короля Гиганта и короля Ангелов. Даже если это всё подстрелил Адам, то чего он добивался, передав нам этот артефакт? От интенсивной работы головой у клина зачесался лоб. Собравшись, он решил продолжить эксперименты после возвращения в Бэклэнд. Не колеблись, он вернулся в реальность. Что до остальных артефактов Йонаса Келгора, Клейн полагался исключительно на свои силы без дополнения от Серого Тумана, чтобы понять все их свойства. Кроме концерта «Теней и света», который взяла Миссарианна, лидера в церкви богини Вечной Ночи и пропуска в руины, у Йонаса Келгора было с собой всего два артефакта. Одним из них был револьвер Крик Отчаяния, о котором Клейну уже рассказывала Ротс. Револьвер стал результатом неудачного жертвоприношения и имел два режима. Первым был простой выстрел, немного слабее, чем воздушная пуля клоуна. Вторым была очередь, как у пулемёта. За пару секунд револьвер мог выпустить просто гигантское количество пуль. Эти два режима сопровождались криком отчаяния, имеющим некоторое влияние даже на полубога уровня святого, но не слишком-то сильное или эффективное. Конечно, не каждый полубог выдержит такую атаку, как и сам Клейн. Чтобы так подставляться, у него не было ни защиты, ни прочного тела. Вторым артефактом был клевер удачи. Выглядел артефакт очень просто. Четырёхлепестковый цветок украшения. После неудачи он повышал вероятность успеха. Клейн задумался, не сменить ли ему название артефакта на мать успеха. Эти артефакты не имели для Клейна столь уж большого значения, поэтому он всё-таки оставил их келгуру Это ведь была его сильнейшая марионетка. Юристы умели знали, как обнаружить дыры в законе, обладали способностью убеждать и направлять цель, варвары даровали им силу и прочное тело для нарушения законов природы, от взяточника — взятка, от барона искажения — искажение, от наставника — замешательство — беспорядок, от графа падших — дар, усиление и уязвимость. Если бы он заранее не узнал всё о Роце, не приготовился, не составил план и не получил поддержку Ангела Сокрытия, Клейн считал, что не смог бы удержать Йонас и даже с пиявкой судьбы». На самом деле безопаснее было бы использовать все пожирающий глад, не превращая Келгора в марионетку, так его сложнее было бы обнаружить. Но в этом случае я смогу воспользоваться всего тремя способностями графа падших». Подумав об этом, клин покинул ванну и вернулся на лужайку. На лужайке мистер Махт стоял за решёткой для барбекю, очень стараясь сделать жареное мясо по-балански, с его отёк пот. Хейзл стояла невдалеке, её глаза ярко сияли, В ней больше не было того высокомерия, а на её лице оставались пятна от дыма. Портленд Момен держал в руке бокал с вином. Он улыбался, наблюдая за занятостью молодого человека. Время от времени он откусывал от шампура с мясом. Увидев эту сцену, Клей неожиданно успокоился. В полдень воскресенья группа отдыхающих вернулась с окраины Бэкленда. Ещё до ужина Клин поднялся в мир над серым туманом и взял в руки крест. Сперва он проверил, не относится ли артефакт к четвёртой последовательности Незатенённой Пути Солнца и назвал его безо всякой фантазии «Незатенённое Распятие». Следом за этим он взял ручку и написал «Происхождение этого артефакта». Клейн не решился проверять, получил ли он крест специально, опасаясь, что это может связать его с Адамом и насторожить его. Клейн планировал понять это, узнав о происхождении запечатанного артефакта, если предыдущим владельцем была дам, тогда всё понятно. Отложив ручку, Клейн посмотрел на крест и выдохнул. «Я снова заигрываю со смертью». Он подозревал, что незатенённое распятие происходило от создателей серебряного Града, древнего солнечного бога, могущественной сущности, что сильнее древних богов, вроде дракона воображения. Один лишь взгляд на него мог навредить сильнее, чем предыдущее предсказание Клина о путешествии к Розале. Но сам клин тоже уже был не тем, что прежде — Он стал полубогом, потусторонним четвёртой последовательности странный колдун. Он мог выдержать куда больше и лучше управлял серым туманом, чем когда был потусторонним пятой последовательности. Успокаиваясь несколько секунд, он откинулся на спинку кресла. В одной его руке был крест, а в другой листок бумаги. Калеин повторял предсказания снова и снова. Творень воспользовался к агитации, погрузившись в глубокий сон. В смазанном мире возвышалось строение, прикрытое слоями чего-то серовато-белого в окружении чистой тьмы и монстров. В здании появилась трещина, и показалась ладонь с почти что белой кожей. Появилась фигура, мужчина, в чёрной рясе и с серебряным крестом на груди. Его волосы цвета вороного крыла были не такими уж длинными, и их корни довольно светлым. Его глаза были чистым золотом, а кожа белой, а видимой глазницы... Облик этого мужчины был знаком на Северном континенте. Сделав пару шагов, он вытянул правую руку и взял простой крест. В его глазах больше не было замешательства, а губы слегка изогнулись. Мужчина сказал глубоким голосом. «Да будет свет!» Угольно-чёрная окрестности серовато-белого здания тут же пронзили лучи яркого света, открыв то, как всё это место выглядело на самом деле. Глубокая долина, поверх которой ничего не было видно, Тем не менее, свет проник в каждый её уголок. И был свет. Следующая сцена. Капля золотистой крови, излучая свет и тепло, легла на серебро креста. Над каплей появилась фигурка, казалось, состоящая из ослепительного сияния. Неразличимое лицо смотрело вверх, очевидные его переполнили буль и искажения. Подняв взгляд вверх к миру над серым туманом, посмотрев прямо на Клейна, занимавшего кресло мистера Шута, Он вновь сказал своим глубоким голосом. «Тайна!» Внезапно, безо всякого предупреждения, в голове Клейна раздался взрыв.